Из Германии нас, как псов, выгнали. Ладно, там чужая земля, америкашки нас сделали, но здесь-то у себя мы дома. Почему молчите? Офицеры с его в холопах. Воды нет, потолки обваливаются, в солдатской бане мыла не хватает. У солдат вши появились. Я с роду не видел, а здесь увидел. И офицерский паёк полгода не получал. «Натовскую списанную тушанку жрём». Из Германии гуманитарная помощь. Вот тебе, русский солдат, просроченные паки, солдат бундесвера. С машин резину гражданским толкаем. Все думают только об одном, чего украсть да продать. Павел хотел был процедить сквозь зубы не все, но он смолчал. Даже подстегнул гневную речь Шадрина, который нарочито нарывался на ссору. — Дальше говори. — Чего говорит Сам не видишь. Шахтеры идти, сядут на рельсы, и баста.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 Бледный старший лейтенант Самойкин соменил рядом с Павлом по коридору штаба, рассказывал в попыхах. У Найденова жена беременная была, умерла ночью. Роды начались раньше срока. Найденов в деревне под двойки избу старую снимает. За скорой послать некого. Там четверо старух живет. Связи нету. Ну, он старуху одну отрядил в поселок. А там...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 С шинели стекали капли в мысленистую лужу у его ног. Рядом валялась канистра. Запах солярки сладковат и исходил во все стороны. — Все! Собирайтесь все! И солдаты, и офицеры, чтоб все видели! Капитан Найденов захлебывался в своих бунтарских чувствах. Он, казалось, хотел многое сказать, но не знал слов. В этим турке он держал сжигалку. — Все смотрите! —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 За примерную службу угодил на богатые хлеба в западную группу войск в Германию. Долго не женился, но и разгуль не жил. Говорили, что в Германии берегли женой каждый пфенинг, чтобы на жить честь по честь. Справный офицер, не шальной, как Шадвин. Не пререкался, нарожен не лес, не шутник, да слово исполнит. «Это сейчас опаснее всего», — предупредил себя Павел. «На секунду!»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 Павел Франчихин обнял капитана Найденова. «Андрей, наши отцы войну прошли. Легко, Андрей, служить, когда в стране порядок мир, а ты послужи, когда везде бардак, предательство. Война тихая, подлая. Русский офицер должен иногда жить стиснув зубы. Вот так-то, Андрюша!» Павел почувствовал, как промокший отцеляртик капитан Найденов дрожит от плачь.